Глава двадцать третья. Опять это ужасное чувство. Будто сходила в ад и вернулась. Понять бы еще зачем. Света взглянула на серенький просвет между занавесками. Совсем рано, конечно. Как обычно после пьянки. Она когда-то читала, что пословица про краткий сон алкоголика имеет вполне научное основание. Какой-то фермент, выделяющийся при переработке алкоголя, действует на мозг как будильник. Просыпаешься резко и мучительно, хочется пить, встать и сдохнуть одновременно. Бледный утренний свет раздражал. Его не хотелось впускать в комнату. Но и лежать вот так без движения было неприятно. Чем вчера всё кончилось? Она прислушивалась к своим ощущениям. Горечь на корне языка, шум в ушах, жажда. Плохо, что не помню. Был отец, это его Альбина со своими бездонными глазами и спокойствием, от которого тошнит. Надеюсь, я хоть их ничем не обидела. Света покопалась в памяти, стараясь выудить оттуда детали вчерашнего вечера: истерика Маши, их слёзы и крики под окном, улыбающийся Митя, целующей её со скусной неторопливостью. Странно, что мити нет, медленно думала Света. Видимо, я всё-таки была хороша, хорошо он уехал. Никаких ссор, кажется, не было, или в памяти от них не осталось и следа. Обычно она всё же могла что-то вспомнить: тяжёлую пощёчину, потерявшего терпение Пьера, его отчаянные глаза, удаляющийся по коридору спину в неизменно белой рубашке, свои слезы и финальный рывок к спасительной мягкой прохладной подушке. Она все же старалась засыпать в своей постели. Одно дело — пить, другое — падать и терять в сознание, как какой-нибудь бомж. Такое с ней случалось всего несколько раз. Надо похмелиться. Все еще спят, и со вчера точно что-то осталось. Сейчас Света тяжело перевернулась на бок, свесила ноги с кровати и увидела стоящую у изголовья большую кастрюлю, графин с водой и стакан на тумбочке. Так. Значит, я ложилась не сама. Горестно вздохнув, она потянулась к аккуратно сложенному на комоде халату. Голова кружилась, но если двигаться аккуратно, то всё будет в порядке. Проклиная причудливую форму графина, который было неудобно держать двумя руками, Света сжала его круглую ручку и напилась прямо через край. Вода это хорошо. Удовлетворённо ощутила, как влага проливается внутрь тела и словно бы наполняет его соками. Хорошо, но мало. Она запахнула халат на груди и тяжёлым неуверенным поступью вышла в коридор. Дом спал, и неприятный водянистый свет лился через окошко второго этажа. Света зябко передернула плечами. «Хорошо, что дети в отъезде. Надо покрепче держаться за перила», сказала она себе и двинулась, ощущая многотонный вес каждой ноги и боль в затекшем от неудобной позы плече. Спустившись, она немного постояла, а затем тихо и медленно, словно боясь упасть и разбиться, прошла по коридору в кухню. Всё прибрано, вымыто, чисто. И ни одной бутылки. Нет, ну так не может быть. Вчера же было полно всего, и вина, и крепкого, и точно не допили. Резко рванув на себя дверь холодильника, она услышала успокаивающий перезвон бутылочного стекла. Ну, конечно. Вот и хорошо. Удовлетнённо кивнув, Света достала бутылку с остатками бехеровки и, помедлив, решила выпить прямо из горлышка. Холодный ароматный поток прокатился по пищеводу, и сразу стало очень хорошо. Вода это хорошо, но спасение вот оно, с удовольствием подумала Света. Так, ещё глоток и всё. она глотнула еще. Затем еще раз. И, наконец, оторвав бутылку от жадных губ, завинтила крышечку и поставила обратно в холодильник. А зноб прошел. Света стояла у маленького окна кухни и, обняв себя за плечи, смотрела, как будущий день проявляется, словно переводная картинка. Свет становится ярче и теплее, Серое и сумрачное время деревья и кусты получают обратно разноцветные оттенки листвы. Неподвижный воздух начинает шевелиться, разрывая и растягивая клочки утреннего тумана. Так, теперь кофе, сказала себе Света и достала старую пузатую джезву, в которой варила этот напиток ещё мама. Джезва, впрочем, была единственной посудой для приготовления пищи. к которой блистательная Любовь Николаевны прикасалась в этом доме. «Значит, Лидочка — моя бабушка». Света смотрела на маслянистую, покрытую маленькими коричневыми пузырьками поверхность кофе, почти физически ощущая, как медленно ползут мысли. И я прожила с ней все детство вот так, ни разу ее этим словом не назвав. Интересно. Что ощутила мама, когда узнала, что у неё другая свекровь? Хотя маме, наверное, было всё равно. Кивнув собственным мыслям, Света оторвала глаза от джезвы, которая почему-то сегодня никак не хотела варить кофе, и взглянула в коридор. Воспоминание о сцене с Лёшей обожгло внезапно. Этот его взгляд, прикосновение молодой, горячей, такой гладкой, будто бы заряженной электричеством руки, Света зажмурилась и постояла несколько мгновений, как будто плотно сжатые веки и искажённое гримасы лицо могли отогнать воспоминания, которые причиняло боль. Кофе зашипел, и она приворно сняла джезву с огня. Помедлив, снова открыла холодильник, быстро свернула крышку со вальной бутылки, глотнула из горлышка и добавила в бехеровку в кофе. Вопрос запаха будет снят. Удовлетворённо отметила Анна. Кофе всё забивает. Интересно, в каком настроении проснётся Надя? Марина сегодня уезжает, а скоро осень, уедут ученики, уедет Надя. Начнётся привычный квест Светлана и пустота. Подумала она и присела к столу. При Лидочки дом Зорницких никогда не пустовал. Даже когда родители разъезжались по своим работам, а дети уходили в школу, Лидия Ильинишна была здесь, в доме. Они с Володькой даже не носили ключей на шее, как другие дети. Лидочка никогда не отлучалась надолго, разве что в магазин. Она постоянно была чем-то занята, то хлопотала по хозяйству, то читала, то занималась рукоделием. В своей взрослой жизни, страдая от бездетного замужнего одиночества, Света часто вспоминала домработницу. Надо просто, как Лидочка, найти себе занятие и не забивать голову ерундой. Ну что ж, оказалось, что много лет она ставила себе в пример родную бабку, вовсе не бездетную, Марию Ивановну, свою официальную бабушку. Света не помнила. Та скончалась, когда ей исполнилось всего 5 лет. Это ж надо, какая у нас оказывается фамильная скрытность, думала Света, отстранённо разглядывая экзотический узор халата, который чья-то заботливая рука вчера достала для неё из резного чёрного шкафа в спальне. Сама она материнских халатов не носила, предпочитала сразу после пробуждения влезть в штаны и футболку. Но тот, кто укладывал её вчера, похоже, в деталях представлял Светлану утреннюю и подготовил именно халат, который можно надеть без лишних движений. Чёрт, что же всё-таки там было вечером? Может, тудаst вспомнить? Снова нахмурилась Света и сделала большой глоток кофе с ликёром. Поймать бы все эти мысли, мелькающие на периферии сознания, и связать во что-то цельное. Но слишком много всего навалилось. И Лидочкой, и Лёшей, и Митей, Поэтому я и напилась. Просто стресс. Жаль, что Митя сбежал. Я на него рассчитывала. Митя был знакомым Невельских, и они порекомендовали его для преподавания в пансионе. Неплохой художник, но главное хороший учитель, живой, спокойный и умеющий не только рассказать, но и побудить к самостоятельной работе. Света пригласила его провести мастер-класс для воспитанников. Потом решили, что он будет приезжать раз в пару недель, и к августу Митя стал уже привычной и приятной частью жизни пансиона. "Ты поосторожней с ним", предупредила её Надя, когда он приехал впервые и сразу начал поглядывать на хозяйку с живым интересом. "Он такой. Какой?" хихикнула Света. Она прекрасно поняла, но не могла отказать себе в удовольствии подразнить подругу. Уж больно было забавно, что Натька умудрилась до 40 с лишним лет сохранить повадки целомудренной школьницы. Ну такой, сама понимаешь. Надя очень старалась быть раскованнее и даже слегка покраснела от усилий. Бабы на него вешаются, а он и рад. Хорошо, Нать, я буду очень осторожна, сказала Света иронически, и вопреки опасениям подруги, действительно держала оборону. Впрочем, процесс был приятен для обоих участников. Света и Митя как будто исполняли сложный ритуальный танец, то сужая, то расширяя круги, поворачивались друг к другу самыми выгодными сторонами, но не сближались даже на дистанцию поцелуя. Как сказал однажды Митя, грызи травинку и улыбайся, глядя ей прямо в лицо, предвкушение важная часть процесса. Света тогда почувствовала какую-то щекотку на шее и машинально провела рукой от слегка выступающего позвонка до коротких колких полос на затылке. А он понимающе рассмеялся, и оба в тот момент осознали, что решение уже принято. Осталось только дождаться. Вчерашний поцелуй должен был стать началом новой эры. И хотя никто не мог заранее знать, сколько она продлилась бы, Это волновало и радовало. Светлану страшно бесила всеобщая российская убеждённость в том, что женщине за 40 в России глупо рассчитывать хоть на какую-то личную жизнь. Куда ни сунься в интернет, ни в телевизор, в кино везде одно и то же. Молодые напирают, конкуренция зашкаливает, всех приличных мужиков разобрали ещё щенками, тётка за 40 порченый товар. После долгих лет жизни за границей все эти очевидные для соотечественников истины казались диким набором средневековых заблуждений. Но разделяли их, кажется, все. "Нать, а ты тоже считаешь, что после 40 уже и ловить нечего?" спросила она как-то у подруги. "Ну, как тебе сказать? Мужиков же мало, а молодым надо за кого-то выходить", рассудительно заметила Надя. Ленка, он постоянно пасётся на сайтах знакомств. Говорит, что интерес есть, если не указывать реальный возраст. Пишешь 35 и полно желающих, а укажешь честно 42 и всё. Женщинам за 40 пишут или совсем негодные старики, или очень молодые. Ну, ради секса. А некоторые и на содержание надеются. Включая иногда телевизор. Света с ужасом смотрела на безжалостно выглаженные пластикой лица женщин, которые пытаются удержаться в лидерах гонки за успехом и личным счастьем. Слушай, ну как такое возможно, Нать? Все книжные завалены книгами про французские секреты красоты и шарма, и при этом все кругом одеты одинаково, губы надуты, лица без мимики. Да никто из моих знакомых француженок и не подумал бы переделывать нормальную грудь или колоть ботокс до 40. Я недавно в группу по карсоту зашла на Фейсбуке. Это же полный мрак. Там все посты про поиск пластических хирургов. Это же чистая азящина. Так себя перекраивать в угоду каким-то стандартам. Кипетилась Света. Надя её горячности не понимала. Тебе и легко говорить. Ты живешь в Европе. У тебя муж иностранец и два гражданства. А эти девочки конкурируют за мужчин. Может, для кого-то пластика единственный способ вылезти из нищеты? Станет красоткой, выскочит замуж. Да за кого замуж? Мужики же не идиоты покупаться на все это искусственное. Ну, это ты зря. Во-первых, они разные. Во-вторых, им-то как раз женская конкуренция по кайфу. Классно же? Когда за тебя так бьются. Каждый мужик сегодня чувствует себя желанным призом в большой игре. Похоже, мы живём в эпоху нового дефицита, только сейчас женщины конкурируют не за колбасу или туалетную бумагу, а за молодость и приличного мужика. Света обречённо замолчала, так и не уяснив, какое отношение к секретам красоты и шарма имеет пластическая хирургия. А на завтра тема продолжалась уже с другой собеседницей. Свет. Вот я тебе удивляюсь, говорила с детской бестаремонностью, разглядывая Свету, соседка Лика, которая училась в Кратовской школе на 6 лет старше неё. Тогда они из-за большой разницы в возрасте, конечно, не дружили, а сейчас довольно часто вместе в Пеликофе и болтали. Как тебе удаётся быть такой спокойной в плане внешности? То есть ты нормально выглядишь, конечно, но всё-таки можно было бы что-то подправить. Блефаротом сделать, шею освежить. Возраст всё-таки не тётка, а сейчас столько возможностей. Муж Лики был успешным бизнесменом, высокий, накаченный, с уже заметно редеющими волосами. Он держался с уверенностью альфа-самца и часто приезжал в Кратово на своем огромном джипе глубоко за полночь, а то и вовсе оставался ночевать в Москве. Лика же делала одну пластическую операцию за другой и постоянно меняла диеты, оставляя неизменным только один компонент – алкоголь. В свой средиземноморский период Лика стала ценителем красного вина, а сейчас, перейдя на кето, предпочитала скотч или коньяк. потому что там нет сахара. Светкины бёдра были шире Ликиных на пару размеров. Шея и веки, видимо, и правда могли вызвать интерес пластического хирурга, особенно в безжалостной к женскому возрасту России. Но загадочный флёр, который придавала свети её заграничная жизнь, отчасти компенсировал эти недостатки в глазах скептически настроенной соседки. А появление на горизонте мускулистого, татуированного Мити как бы доказывала, что варианты возможны даже у тех, кто в бальзаковском возрасте, нагло позволяет себе носить простые белые рубашки с широкими неженственными штанами и даже не красится. Он, конечно, голодранец, но в койке наверняка хорош, мечтательно сказала Лика, глядя на колдующего над мангалом Митю. Да? Не знаю пока. Со смехом отмахнулась Света. Сейчас, вспоминая тот разговор, Света уже сомневалась, что у неё есть шанс на романтическое приключение с статуированным художником. С другой стороны, он ведь приедет ещё на мастер-классы. Может, стоит причёску поменять? Фу, я начинаю рассуждать как лика. Всё-таки эта аура местная действует на мозг.